Глава 39 Я осторожно приоткрываю глаза, ровно настолько, чтобы увидеть размытые силуэты Вилнера и Кодал. Доктор стоит у рабочего стола спиной ко мне. Вилнер рядом с кроватью, проверяет показатели на мониторе. Похоже, никто не заметил, что я в сознании. Я с нетерпением жду подходящего момента. Эффект седации сильно уменьшен, практически сведен на нет предварительным уколом антидота. Но мне придется действовать, зная, что в сознании я, скорее всего, пробуду недолго. Вот Вилнер отворачивается от мониторов и молча подходит к Кодал. Пользуясь этим кратким мигом, я поворачиваю тяжелую голову к металлическому подносу возле кровати. Там лежат медицинские инструменты. Прозрачная аспирационная трубка, венозный катетер с серой крышкой и дальше всего от меня три шприца с серым препаратом для наркоза. Я осторожно заношу руку над подносом. Мои пальцы медленно тянутся к шприцам. Я уже почти схватил один из них. «Нет, сейчас должно быть около пятидесяти» отвечает Кодал на неизвестный вопрос. «А что? Там другие показатели?» Я быстро кладу руку вдоль тела и еле успеваю спрятать шприц под ладонью, как двое в халатах поворачиваются к кровати. Белые силуэты приближаются ко мне и внимательно смотрят на экран монитора. «Да, явная тахикардия», замечает Кодал и добавляет озабоченно. «Очень странно. Сейчас введу неполную дозу». Кодал берет с металлического подноса один из двух оставшихся шприцев. «Лишнее я вылью». Она идет к стальному тазу. «Стоп!» Кодал резко разворачивается, с тревогой глядя на Вилнера, который стоит у кровати. «Сколько шприцев там осталось?» Услышав эти слова... Я со всей силы всаживаю украденный шприц ему в руку и жму на поршень до упора. Вилнер от неожиданности опрокидывает под нос и выпученными глазами смотрит на торчащий из руки шприц. И тут начинается настоящий хаос. Страшно разозленный, он хватает меня своими мощными лапищами за запястья и прижимает их к моей груди. Я чувствую на лице его горячее дыхание, которое вырывается сквозь стиснутые зубы. Вилнер обрушивается на меня всем весом. Я отчаянно бьюсь и ору. Я умудряюсь повернуться на 90 градусов. Теперь моя голова и ноги свисают с кровати. В попытке отпихнуть Вилнера, я упираюсь ногами ему в грудь. Кодл приходит ординарцу на помощь. Она изо всех сил прижимает меня к кровати, а я сопротивляюсь, как дикое животное. «Артур! Артур!» тщетно взывает Кодал. Я с ненавистью смотрю Вилнеру в лицо и с мрачным злорадством замечаю, что его дыхание замедляется. Великан начинает шататься, его железная хватка слабеет. Последнее неистовое усилие, и я, наконец, вырываюсь, и с глухим стуком падаю спиной на бетонный пол. С другой стороны кровати пытается устоять на ногах Вилнер. С грохотом сыпятся на пол медицинские инструменты. Тело плохо его слушается. Голова безвольно мотается из стороны в сторону. Дыхание хриплое. Но он, верный своему долгу, старается закрыть собой кодал. Она смотрит на меня с болью и осуждением. Одной рукой доктор придерживает помощника, а в другой у нее шприц с янтарным антидотом. Не тратя времени на слова, она готовится сделать Вилнеру укол, открывает шприц, нащупывает вену. В лучшем случае у меня минуты три. Я вскакиваю на ноги и, бросив последний взгляд на измученное лицо доктора Элизабет Кодал, выбегаю вон. Мчусь по третьему этажу мимо бетонных колонн, быстро спускаясь по ступеням. Толкаю дверь и, врезаясь с налету в противоположную стену, бегу вдоль окон с толстыми стеклами. Звезды, круги, треугольники, полумесяцы и сердца сменяют друг друга. Наконец, из-за угла появляется балкон второго этажа. Ковер под ногами сменяется мрамором, железными ступенями. Рискуя сломать себе шею, я скатываюсь по винтовой лестнице на первый этаж, пересекаю центральный атриум. С потолка мне улыбается нарисованное лицо, с удивлением наблюдая мой побег и прислушиваясь к топоту преследователей на третьем этаже. Двойные двери распахиваются настежь, От ледяного зимнего воздуха перехватывает дыхание. Мое едва прикрытое тело обжигает мороз. Тонкая ткань больничной рубашки не защищает от безжалостной стихии. Стараясь дышать ровно, я впиваюсь взглядом в далекий берег и бегу босиком по снегу. Я лечу по дорожке через весь сад, по лужайке и резко сворачиваю к берегу метрах в двадцати от ангара. Чувствуя, как под ногами хрустит затвердевшая от мороза трава, я бегу прочь от призмал хаоса, в ледяной холод безлунной ночи. Через 67 секунд я достигаю края берега. Личный рекорд. Собираясь с духом, я быстро оборачиваюсь на далекий серый куб призмал хаоса. Я шагаю в снежную кашу на кромке воды. Ноги чуть не сводят от жуткого холода. Я сбрасываю рубашку, и она медленно колышится в снежной каше позади меня. Готовясь к неописуемой боли и мучениям, зная, что, возможно, скоро погибну, я делаю глубокий вдох, смотрю вдаль, на скрытую в ночи большую землю и в одних трусах ныряю в черную ледяную воду.